Почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, будут жёлтые, ледяные? Нет. Конечно, не верите. И оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую. Оттого до сих пор едите, перевёртываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете. То же самое… Да, именно то же самое сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая чёрная стрелка на часах сползёт вот сюда вниз.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 И нас всё быстрее, как тяжёлая машина под гору, обжали кольцом и к разинутым дверям, в дверь внутрь, чей-то пронзительный крик – Загоняют! Бегите! И всё ринулось. Возле самой стены ещё узенькие живые воротца – все туда, головами вперёд, головы мгновенно заострились клинями и острые локти, рёбра, плечи, бока, как струя воды, стиснутая пожарной кишкой,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 Может быть, я тебя от того и Нет, к счастью не бред. Нет. К несчастью не бред.